Сурен Цармудян. Чёрное солнце. Течение подхватило лодку, и Григорий наконец смог отдохнуть, сложив вдоль бортов весла, вынуто из уключен и откинувшись на свёрнутый спальный мешок. Теперь главное не уснуть, пока река Припять была безопасна. Но территория зоны уже началась, надо быть начеку. Григорий жалел сейчас, что мало поспал в перевалочном лагере. Да там поспать сложно было. Из рейда вернулась группа сталкеров, и они устроили в Усове грандиозную пьянку по случаю благополучного возвращения. Они пили, шумели, т р е н д е л и на гитарах и рассказывали уйму историй собравшимся в лагере новичкам. Причем Григорий знал, что большинство этих историй либо явно приукрашены, либо просто небылицы. Он на это не купился бы. Он уже третий год в зоне. Странное дело. После каждого своего похода он говорил себе «всё, завязываю с зоной ко всем чертям». Но, побывав во внешнем мире максимум неделю, он чувствовал, что его н е п р е о д о л и м о тянет обратно. Это называли синдромом сталкера. Такое бывает у военных после горячей точки. Причем, чем больше горячая точка похожа на ад, тем больше ветеран по ней тоскует. Подобное происходило и с Григорием. Он мог ненавидеть зону, но находиться вне ее ему было все труднее. Она затягивала, как наркотик. А что ждало его во внешнем мире? Да ничего. Безработица, одиночество и безысходность. Он и тут был одиночкой, но тут у него была зона. И здесь-то он чувствовал себя уместным. Более того, сегодня как никогда у него в зоне появилась особая цель. Чёрное солнце Перевалочный лагерь усов Тремя днями ранее Дул обычный ветер И слышен был в лесу Обычный щебет птиц Здесь не было коварных аномалий И жутких мутантов После рейда Григорий по кличке Дикобраз Любил прийти сюда Отдохнуть Поторговать трофеями Либо обменяться ими Купить боеприпасы В лагере цены оставались более или менее постоянными, тогда как у торгашей в зоне была своя неподдающаяся логике экономика. Идя к какому-нибудь барыге, ты совершенно не знал, какая будет сегодня цена на упаковку патронов к родному АКМу. И дикобраз старался затариваться здесь, в границе зоны и внешнего мира. Свое прозвище он получил за колючую щетину на стриженной голове и небритом лице. Ему эта кличка понравилась. Иногда я дикобраз охотился в окрестностях лагеря на кабанчиков. Нормальных, а не этих чертовых зоновских тварей, которые могли быть то съедобными, то ядовитыми, да еще и сами иногда на тебя охотились. И вот сегодня он вышел на охоту. День был ясный, он рассчитывал набрать побольше дичи и что-то продать в лагере, а кое-что завялить и взять с собой в очередной рейд. В километрах в пяти от лагеря он и встретил эту странную группу людей. Они тоже смахивали на охотников. У них была пара иностранных джипов, дорогое снаряжение и новенькие палатки. Видно было, что ребята очень состоятельные, весьма крутые. Все как на подбор н а к а ч а н н ы е стриженные. Он поначалу принял их за военных, поскольку они были облачены в камуфляже. Но они только изображали из себя охотников. На самом деле им нужен был сталкер. Причем, желательно, бывалый одиночка. Они хотели сделать заказ. Начали они издалека. Пригласили к костру, налили чарку, с интересом расспрашивали о зоне. Их явно интересовало, насколько он опытен в выживании там. И, видимо, убедившись, что он им подходит, перешли к делу. «Ты слышал о черном солнце?» «Один из мифов зоны», — пожал плечами Григорий. «Ты уверен? Почему ты считаешь, что такого артефакта не существует, и это всего лишь миф?» «Да потому что никто такой артефакт не находил, никто его не видел». «Но ведь о нем рассказывают?» «Это еще ничего не значит. Про исполнитель желаний тоже рассказывают. Но я еще не встречал того, кто ходил к исполнителю. А если кто решал его отыскать, то пропадал навсегда. Про него только байки травят. Да еще у него верят эти психи и з монолитом, мать их. «А ты сам к исполнителю не хотел пойти?» «На кой черт? Чтобы сгинуть, как все, кто совался туда? Я предпочитаю сам исполнять свои желания. А то ведь он ненароком поймет меня не так и столкует по-своему. Я с детства всяким джинам и золотым рыбкам не доверял. Помню про р а з б и т о е корыта. Да и не верю я в исполнитель желаний, и в черное солнце тоже не верю». «А если мы скажем, что такой артефакт действительно существует?» «Ну вы-то откуда знаете?» «Это не столь важно. Знаем. Причем знаем, где его искать. И готовы заплатить за него миллион». «Миллион?» — Григорий усмехнулся. «Баксов миллион. Ну как?»